Моим братьям Робину и Колину Говардом, Предисловие. Предисловие к роману рассчитано на читателей незнакомых с первой книгой Хроники семьи Казалет Беззаботные годы и со второй Застывшее время Уильям и Кити Казалет, которых домочадцы называют Брик и Дюши, пережидают войну в Суссексе, поместье хоумплейс. Брик уже практически слеп и едва ли в силах выбираться в Лондон, чтобы контролировать дела в семейной лесозаготовительной компании. У супругов три сына – Хью, Эдвард и Руперт, а также незамужняя дочь Рэйчел. У старшего сына Хью, женатого на Сибел, трое детей – Полли, Саймон и Уильям – Уилс. Полли находится на домашнем обучении, Саймон ходит в школу, а Уилсу четыре года. Уже несколько месяцев Сибил очень больна. У Эдварда, которой женат на Вилли, четверо детей. Луиза влюблена в Майкла Хадли, успешного художника-портретиста. Он старший и служит на флоте, и чувство для нее важнее, чем карьера актрисы. Тедди уходит служить в Королевские ВВС. Лидия учится на дому, а Роланд – Роли еще младенец. Руперт, третий сын, пропал без вести во Франции в 1940 году, еще во времена Дюнкерка. Он был женат на Изобелл, от которой у него двое детей. Клэри, обучающаяся дома вместе со своей кузиной Полли. Они с Полли, однако, рвутся в Лондон, чтобы начать там взрослую жизнь. И Невил, школьник. Изобел умерла при родах Невилла, и впоследствии Руперт женился на Зоуи, которая намного моложе его. Вскоре после того, как муж пропал, Зои родила дочку Джульетту, которую отец никогда не видел. Рэйчел живет для других, отчего ее близкой подруге Марго, Сидни, Сид, обучающей в Лондоне игре на скрипке, зачастую приходится нелегко. У жены Эдварда, Вилли, есть сестра, Джессика Касл, которая замужем за Раймондом. У них четверо детей. Анджела, старшая, живет в Лондоне и постоянно ввязывается в сомнительные любовные отношения. Кристофер слаб здоровьем и ныне живет в доме-фургоне с собакой. он занят на ферме. Нора работает медсестрой, а Джуди все время проводит в школе. Каслы унаследовали кое-какие деньги и дом в графстве с Мисс Миллимент – очень старая семейная гувернантка. Она воспитывала еще Вилли и Джессику, а теперь учит Клэри, Полли и Лидию. Диана Макинтош самое серьезное из увлечений Эдварда становится вдовой. Она ждет ребенка. У Эдварда и Хью есть дома в Лондоне, но в настоящее время для жилья пригоден только дом Хью на Ледбрук Гроув. Застывшее время завершается известием о том, что Руперт жив, а в это время японцы нападают на Перл-Харбор. Действие смятения начинается в марте 1942 года, сразу после смерти Сибил.